доживает свои дни, как замки и башни времен кулачного права среди возделанных полей, оживленных дорог и рельсовых путей. Вот причина, почему сфера рыцарской чести ограничивается лишь теми насилиями над личностью, которая или легко, или по принципу «de minimis lex non curat»,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 кары за незначительное оскорбление и сама мстит за них, лишая обидчика здоровья или жизни. Очевидно, это обусловливается чрезмерной гордостью, возмутительнейшим высокомерием. Человек, забывая, что он представляет собой на самом деле, претендует на абсолютную неприкосновенность своего имени и на полную безупречность. Собственно, тот, кто намерен силой